«А что, если колокольчик не прозвонит?» — громко спросил Физбен. «Тогда сработает второй. Они узнают, что первый не зазвонил, и...» «А как мы здесь узнаем, позвонил он или не позвонил?» «Никак. Это касается с Боша, а вовсе не нас и потом?» «Меня тогда же очень касается. Знают они, что я лечу или не знают?» — крикнул Физбен. «Я что, прямо так и упаду им на головы?» «Нет», — гордо сказал Гнош. «Видишь ли мы...» «Вылезаю», — заявил Физбен. «Погоди», — разволновавшийся Гнош говорил все быстрее и быстрее. «Они готовы тебя встретить?» «Кто готов?» «С кем бош? Они готовы поймать тебя сетью?» «Нет уж», — побелел Физбен. «Ни за какие ковришки». И он спустил ногу с сидения, но слезть не успел. Оператор взялся за рычаг, раздался скрежет, и катапульта начала поворачиваться. Физбен едва не потерял равновесие, шляпа съехала ему на глаза. «Что происходит?» — завопил таз, селись перекрыть шум. «Прицеливаются», — ответил Гнош. «Все вычислено заранее, осталось только занять позицию и запустить пассажира. «А что там насчет сети?» «Маг взлетит прямо на скимбош». «Нет-нет, никакой опасности нет и в помине. Наши исследования подтверждают, что летать гораздо безопаснее, нежели ходить. Так вот, в верхней точке траектории, когда он только-только начнет снижаться, скимбош выбросит сеть и поймает его. Вот так». Гнош сделал рукой движение, словно ловил муху. «А потом подтянет его и...» «Тут, наверное, нужна потрясная точность», — восхитился Тасс. «Точность безупречна. Мы изобрели специальный крючок, который ее обеспечивает, хотя...» Гнош поджал губы, брови сдвинулись к переносице хотя иногда что-то вносит погрешность. Впрочем, этим занимается комиссия». Оператор дернул рычаг, и Физбен с пронзительным воплем полетел вверх. «Ох ты», — глядя вверх, сказал Гнош, — «никак опять». «Что? Что там?» — завопил Тасс, силясь разглядеть, что произошло. «Сетка слишком рано раскрылась», — Гнош покачал головой. «Уже второй случай за сегодня, и опять на скимбоши. Ох, и намылим же мыхолку гильдии сетей на следующем собрании». Тасс не слышал его, он смотрел на Физбена. Тот мчался все выше и выше, возносимый могучим броском катапульты. И тут Кендер разглядел, о чем говорил Гнош. Вместо того, чтобы развернуться после пролета мага, сеть на пятнадцатом уровне развернулась до того. Вот Физбен врезался в нее и на мгновение завис, раскинув руки и ноги. Потом полетел вниз. В тот же миг ударили гонги и колокола. «Это я и так понимаю», — вздохнул Тасс. «Это тревога, означающая, что сеть не сработала». «Вот именно, тревога, но тревожиться не о чем. Шутка!» — хихикнул Гнош. По этому сигналу срабатывает устройство, раскрывающее сеть на уровне тринадцатом, как раз вовремя, чтобы... Фадиш, ты не успели. Но на этот случай есть еще двенадцатый уровень. Сделайте что-нибудь, — заорал Тасс. Говорю тебе, волноваться решительно не о чем, — рассердился Гнош. Лучше послушай, какие у нас еще есть запасные устройства на случай аварии. Так вот они... Вот они как раз и сработали. И на глазах у изумленного Тасса разом раскрылось шесть здоровенных бочек, висевших на третьем уровне по стенам, и площадку в середине зала засыпал толстый слой мягких губок. Делалось это, видимо, на тот случай, если ни одна сеть ни на одном уровне не успеет сработать. По счастью, сеть третьего уровня в самый последний момент подхватила падавшего мага и, опутав, подтянула его к балкону. Ругался он так, что гномы, стоявшие на балконе, долго не решались выпутать его из сети. «Порядок», — сказал Гнош. «А теперь твоя очередь». «Еще вопросик», — уже с сидения прокричал ему Тасс. «А что, если эта штука с губками не поспеет сработать?» «Гениальный вопрос», — обрадовался Гнош. Если губки запаздывают, тревога отключается, и поэтому сигналу на полу выливается большая бочка воды. И поскольку губки уже там, это сильно облегчает уборку. Оператор дернул рычаг. Испытательная лаборатория Тасса разочаровала. Он предвкушал зрелище множества необычайных предметов, но против его ожиданий комната оказалась почти пуста. Освещалась она при посредстве скважины, пробуренной наружу сквозь толщу горы. Через нее внутрь проникал солнечный свет. Это простое, но поистине гениальное приспособление было подсказано гномом-механиком, заезжим гномом другого племени. Он называл свое осветительное устройство окном. Жители горы, не беспокоясь, страшно им гордились. В комнате стояло три стола и почти ничего более. На среднем столе, вокруг которого стояло множество гномов, покоилось око дракона. Рядом с ним лежал хупак. Тасс с интересом подметил, что око вновь приняло свои истинные размеры. На столе лежал большой хрустальный шар, а в нем перетекал и клубился молочный туман. Под Леока стоял страж, молодой соломнийский рыцарь. Судя по всему, он жестоко мучился скукой. Впрочем, при виде незнакомцев выражение его лица мгновенно переменилось. «Все в полном порядке», — поспешно успокоил его Гнош. «Это те двое, о которых говорилось в письме государя Гунтера». И Гнош повел своих подопечных к столу. Глаза гнома так и сияли. «Ока дракона! После стольких лет!» «Каких еще лет?» — резко спросил Физбен, останавливаясь на некотором расстоянии от стола. «Понимаешь ли, — начал объяснять Гнош, — каждому гному при его появлении на свет назначается цель жизни, которую он впоследствии стремится исполнить. Так вот, моей целью жизни было изучение ока дракона и с тех самых пор как...» «Но ведь глаз дракона никто не видел много-много веков», — сказал Тасс недоверчиво. «Никто о них даже и не знал. Как же это могло стать твоей целью жизни Но «Ну, мы-то о них знали», — ответил Гнош. Точно такая же цель была у моего дедушки, а потом у отца. Оба так и умерли, ни разу даже не увидев ока. Я думал, что и мне уготовано тоже, и тут оно вдруг появилось. Теперь можно не беспокоиться о том, что моя семья счастливо достигнет посмертия. «Ты хочешь сказать, что твоя семья не получит э, посмертия, пока цель жизни не будет достигнута?» — спросил Тасс. «Но тогда твои покойные...» «Вполне возможно, претерпевают большие неудобства, где бы они теперь ни были», — сказал Гнош и вдруг воскликнул. «Батюшки Светы!» Соком дракона произошла удивительная перемена. Оно замерцало ярчайшими красками, не дать не взять в большом возбуждении. Бормоча странные слова, Физбен подошел к оку и возложил на него ладонь. Око мгновенно сделалось черным. Физбен обвел комнату таким суровым, поистине пугающим взглядом, что даже таз попятился прочь. Зато рыцарь сорвался с места и прыгнул вперед. — Вон отсюда! — прогремел маг. — Все вон! — У меня приказ ни под каким видом не покидать ока и я не... Рыцарь потянулся к мечу, но Физбен еще что-то шепнул, и молодой воин, обмякнув мешком, повалился на пол. Гномы уже испарились из комнаты. Остался один гнош, мучительно заламывавший руки. «Пойдем, гнош», — дергал его таз. «Я еще не видел его таким, так что давай-ка лучше сматываться по-добру-поздорову. Как превратит нас во вражных гномов, или еще во что похуже?» Схлипывая, гнош дал Кендеру вывести себя наружу. Переступая порог, он попытался еще раз обернуться, но дверь сама собой захлопнулась перед его носом. «Моя цель жизни!» — простонал гном. «Не волнуйся, все будет в порядке», — сказал Тасс, хотя на самом деле ни малейшей уверенности не ощущал. Выражение лица Физбена ему весьма не понравилось. Более того, само лицо, казалось, принадлежало уже не Физбену, а... Тасс предпочел не строить догадок. Тасс внезапно продрог, а кишки в животе, похоже, завязались узлом. Гномы приглушенно переговаривались, бросая на него не слишком дружелюбные взгляды. Тасс облизнул губы, пытаясь отделаться от горького привкуса во рту. Потом отвел Гноша в сторонку и тихо спросил. «Успели вы что-нибудь выяснить насчет ока пока изучали его?» «Ну, задумался Гнош. Лично я установил, что там внутри что-то есть, или кажется, что есть, потому что один раз я долго, очень долго смотрел на него, но ничего особенного так и не заметил, и вот когда я уже хотел уходить, там внутри, в тумане, проплыли слова». «Слова?» — насторожил уши таз. «Какие слова?» Гнош покачал головой. «Не знаю», — проговорил он очень серьезно. Я не сумел их прочесть. И не только я, но даже ученые из гильдии иностранных языков. «Магия, вероятно», — пробормотал Тасс. «Похоже», — печально согласился Гнош. «Я тоже об этом подумал». Дверь растворилась так, как если бы там за нею что-то взорвалось. Гнош, охваченный ужасом, крутанулся на месте. На пороге стоял Физбен. В одной руке он держал небольшой черный мешочек, в другой — свой посох и Тасов хупак. Гнош ринулся мимо него в комнату. «Ока!» — заверещал он и от расстройства внезапно обрел краткость речи. «Ты его забрал!» «Да, Гнош!» — сказал Физбен. «Именно так!» В голосе мага звучала усталость, и Тасс сразу определил наметанным глазом, что он был на грани изнеможения. Лицо его посерело, глаза закрывались сами собой. Он тяжело опирался на посох. «Пошли, мальчик мой!» — сказал он гному. «И ни о чем не волнуйся. Твоя цель будет достигнута. Но сперва Ока должно предстать перед советом Белокамня». «Пойти? С тобой?» — Гнуш снова взломил руки, на сей раз от волнения. «На совет? И там, возможно, меня попросят сделать доклад?» «Вне всякого сомнения», — сказал Физбен. «Сей момент. Дайте только собраться. Где там мои бумаги?» И Гнуш умчался. Физбен обернулся к остальным гномам, которые потихоньку подкрадывались к нему, необычайно заинтересованные его посохом. И так грозно сдвинул брови, что гномы шарахнулись назад и исчезли за дверью лаборатории. «Ну как, выяснил что-нибудь?» — спросил Тасс, не без опаски подходя к Физбену. Старого волшебника, казалось, окутывала тьма. «Я надеюсь, гномы ничего соком не сделали?» «Нет», — вздохнул Физбен. «К счастью для них, потому что оно все еще жизнеспособно и очень могущественно, и теперь немногим предстоит принять решения, от которых будут зависеть судьбы многих, быть может, даже целого мира». «О чем ты? Разве не совет будет решать?» «Ты не так понял, сынок», — ласково проговорил Физбен. Давай-ка чуточку передохнем». Маг сел на пол, прислонившись к стене, и продолжал, покачав головой. «Я сосредоточил на Оке всю свою волю, Тасс. Нет, не за тем, чтобы повелевать драконами», — добавил он, видя округлившиеся глаза Кендера. «Я заглянул в будущее». «И, и что там?» — спросил Тасс нерешительно. Лицо мага было слишком печально, и Тасс вовсе не был уверен, что ему непременно хочется знать. «Я видел две дороги, уходившие вдаль», — сказал Физбен. «Если мы изберем ту, что полегче, сначала покажется, что все идет как надо, но в конце опустится тьма, опустится уже навсегда. Если же мы выберем другую дорогу, путь наш будет нелегок. Он будет стоить жизни иным из тех, кого мы с тобой любим, сынок. И что гораздо хуже, кое-кто из них может поплатиться душой, но лишь величайшими жертвами окупается надежда целого мира». Физбен закрыл глаза. «И во всем этом замешано око?» — дрожа спросил Тасс. «Да». — И ты знаешь, что нужно делать, чтобы... чтобы выбрать тот трудный путь? Тасс с ужасом ждал ответа. — Знаю, — ответил Физбен негромко, — но решать я не властен. Решать будут другие. — Понятно, — вздохнул Тасс. — Кто-нибудь важный, наверное. Какие-нибудь короли, знатные эльфы или вельможные рыцари. — Будет стоить жизнь иным из тех, кого мы любим, — отдавались у него в голове слова старого мага. Тасс почувствовал, как перехватило горло, и опустил голову на руки. «Нет, с этим приключением определенно что-то было не так. Но вот куда, спрашивается, подевался Танис? И славный старина Карамон, и милая проказница Тика. Он тщетно старался поменьше думать о них, особенно со времени того сна. И Флинт. И зачем только я ушел без него?» — думал Тасс, чувствуя себя очень несчастным. «А вдруг он умер? А вдруг его больше нет? Жизни тех, кого мы любим. Это что же получится, если мы начнем погибать?» «Да я никогда об этом даже не думал. Я всегда был уверен, что уж вместе-то мы кого угодно побьем. А врозь. Зачем мы разлучились? Вот с тех пор все через пень-колоду и покатилось». Широкая ладонь Физбена гладила его хохолок, красуя гордость Кендера. Впервые в жизни Тасс чувствовал себя маленьким, слабым, испуганным и одиноким. Старый волшебник обнял его. Тасс зарылся лицом в просторный рукав его одеяния и горько заплакал. «Да», — сказал Физбен, — кто-нибудь очень важный.